Глава одиннадцатая За что отца взяли, знаешь, это и загадка России, я думаю, донос. Богатство его сгубило. Да, русский человек завистлив, согласился Матвей. Родион хотел было добавить в прили откровенности, то не раз предупреждал отца, что боком ему встанут овчарные заводы. Однако прикусил язык. Всякая откровенность имеет свой предел, и негоже знать князю Козловскому, что Люберов отец на купеческом поприще деньги наживал. Другое признание вырвалось само собой. Отец мой не родовит, по материнской линии я, князь, но род наш присекс. Разговор происходил ночью во флигельке на Фонтанке, куда после попойки Родион доставил Матвея. Чтобы смыть себя скверну, князю понадобилось столько вина, словно он, испачканный с головы до ног, употреблял он и напиток не внутрь, а наружно. До извозчика Матвей дошел своими ногами, а потом его совсем повело. Люберов, видишь, луна зараза роже корчит и болтает безумолкой, я не против, пусть говорит, но почему мужским голосом? Луна, и вдруг, бас! Какое паскудство! Родион решил, что в таком виде он не смеет сдать Матвея на руки его дамам. Повез князя во флигель. Там флор отпоил гостя рассолым и квасом. Вскоре тот захрапел, но через два часа пробудился вдруг, больной, но почти трезвый. Стена, и проклиная все и все, он разбудил Родиона, потом опять выпил квас, потом сбегал на двор опростаться. Но после этого в тепле и неге начались разговоры. «Ну что, молчит теперь луна? Молча за нами в окошко подглядывает. Хорошенькая!» — смеялись. А потом, под присмотром улыбающейся луны, Родион поведал рассказал об аресте отца, про муки матери, про славный род князей Хворостининых, что верой и правдой служили царю и отечеству. Матвей слушал очень внимательно, но сделал несколько неожиданный вывод из возвышенных воспоминаний о предках. — Понятно, почему ваш род присекся. За службой и отечество предки твои забывали детей рожать. Потом все по мастерям разбежались. — И ты, Родион, не тужи. Мне, например, с моего княжеского схватит мало проку. — А я и не тужу. Хорошо, что никто не видит в темноте, как он покраснел. Матвей точно угадал в его страстных воспоминаниях обиду за утраченный княжеский титул. Вот они тут уже. Мои предки из смоленских князей, кто-то там был потомком Рюрика. Но мне это не важно, я, честно говоря, вообще сомневаюсь, был ли Рюрик на Руси. Его для нас немцы придумали. А у моих предков была волость в вязьме, потому она кто то подевалась. Из всех моих предков только... Один приобрел известность тем, что был бедняга, убит в битве под восемьдесят лет назад. В его честь меня Матвеем назвали. Закинул руки за голову, потянулся истомно. На Западе люди лучше живут, чище. Там, как говорят, наш мир лучше из миров. Это кто ж такое говорит? Хмуро спросил Радион. Один немец, Лейбниц его зовут. Он писал, что, мол, создатель, когда творил мир, перебрал кучу вариантов и выбрал лучше. А не перепутал, усмехнулся Родион. Не думаю. На западе этого... Лебниц очень чтут. Философ, ветеранин, док, правда. Некоторые образованные парижане с ним как это, не согласны. Но это те, кто и в Бога не верует. Богохольники, что ли? Можно и так их назвать. В Париже они очень знамениты. Вся столица под экдотку танцует. Их повторяют, цитируют. Париже бога ругать сейчас модно. Некий аноним издал очень острую вещицу, называется «Персидские письма». В книге этой рассказывается о том, как персы, выдуманные персонажи, приехали в Париж, увидели все недостатки французов и высмеяли их. Книгу написал перс. В том-то и дело, что парижанин. Он не смеется над самими французами, но критикует порядки, суд, канцелярии государственные. Туда-сюда, ну, ты понимаешь. Этим бы перцам в Россию приехать. Задумчиво бросил Родион и вдруг спросил. А ты в Париже тоже богохульствовал? В прямую нет, но там так принято. Если хочешь не выделяться и не отставать от времени, то к вере будь равнодушен. Не шепчи постоянно молитвы, но умей одеться, умей. Руку дами подать. В разговоре надо наслыть интересным, а то скажут, скажет «О, русский медведь!». Ради красного словца, не пожалений мать, ни отца. Ты уж как чересчур серьезен. Во Франции так не принято. Вот в этих персидских письмах, например, написано «В Париже тот человек, у которого лучший выезд». Это, конечно, шутка сами они вроде, так и не думают, веря в добродетель, но с некоторой горечью отмечают, что для иных в хорошей карете весь смысл жизни. Но вообще-то я не то хотел сказать. Матвей вдруг рассмеялся. Суть в том, что жить нужно легко, не унывать, это над всем смеяться. И еще в этой книге описан персидский горем, представляешь, дамы от этих писем без ума. Теперь понятно, чему и ты от этих писем без ума. Пусти, казал в огород, но уж это ты зря! Думаешь, я там за каждой юбкой волочусь? Обиделся вдруг Матвей. Думаешь, сердце у меня для всего женского пола открыто? А вот и нет. Есть у меня любовь, возвышенная, задаённая. Матвей сам не понял, как выскочили у него эти слова, но произнесенные вслух они тут обрелись свою собственную жизнь. За душевной ли беседа был этому виной, или лунный свет, таинственно разлиновавший пол квадратами оконный храм или блестящие глаза Родиона. Никто особенно сияли у него в темноте. Матвей поверил себе совершенно. Я ей он не врал. Если хочешь знать, продолжал он запальчиво, я сейчас нахожусь в доме возлюбленного моего сердца, Лизоньки Сурмилы. — Так вот отчего ты на меня злился, — воскликнул Родион. — А ты думал? Мы познакомились с ней в Париже, в доме нашего посланника. Она больна, бедняжка, и папенька ее на вид настоящий Боров повез лечиться на воду и солнце. Она мне сразу пригнулась. Стройненькая, глазищи, о, Румянец во всю щеку. При этой болезни румянец первое дело. И чем она меня поразила? Тишина. Каким-то особым внутренним покоем. Францужники суетливы, только и думают, как бы... Соблазнить не грудь обнажить, до да ножку спадал выставить. И заметь, ничего не делают просто так. Я Эту их практичность ненавижу. Все они мими. Но наша дева не такова. Лизанька Сурмилова тиха, застенчива, она скромна и бескорыстна, понимаешь? Понимаю, о, как я тебя понимаю. Родионыш сидел на лавке. Одеяло упало на пол, но он не чувствовал холода. Что может быть интереснее в двадцать пять лет, чем разговор о любви? И, внимая пылким речам друга, он сам переносился в уютную гостиную, где сидела, гордо вскинув головку другая девица, прелестная и милая, та которую его семья разорила, оставив беспреданного, кто никогда не сможет сознаться в своем чувстве, потому что сам не устроен и беден. А Лизонька Сурмилова знает, что ты в нее влюблен. А как же? Бодро, открикнул: смотри это первое дело сознаться в своих чувствах. Она мне ответила со всем пылом своей прекрасной и скромной души, но обстоятельства нас разлучили. Обстоятельства они, квары. Обстоятельства выше нас, они держат нас за горло. Слушай, у тебя есть что-нибудь выпить? Квас, а покрепче. Не надо тебе покрепче. Опять развезет. Родион не хотелось отвлекаться от прекрасного, волнительного разговора. «А что ты будешь делать, когда мадемуазель Сурмилова вернется в Петербург? Женюсь». «Немедленно, если, конечно, это ее папенька, и будет палки в колясо вставлять». «Это ты про Сурмилова?» «Ну, если будет вставлять, я пойду до конца». «Про Сурмилова говорят, что он сказочно богат», — осторожно заметил Родион. «А что мне его богатство? «Богатство души не греет». «Любовь, вот главное. Проказница ночь настолько все смешала в голове нашего героя, что он совершенно искренне верил в тому, что говорил. Родион тоже поверил в эту искренность. Значит, богатство не главное. Но на жизнь семейную тоже надо деньги иметь. Богатство, конечно, не мешает. Но основу всего — это любовь. Слушай, я ведь немного прошу, но капли спиртного у тебя найдется». На этот раз просьба Матвея была услышана. Родион прошлепал босыми ногами в соседнюю комнатенку, нащупал на поставце бутылку Венгерского. Она была ополовинена. Флор негодник балуется барскими припасами. Матвей выпил вино прямо из бутылки. Остатки Венгерского промыли его мощную глотку. — Все, теперь спать. — Теперь спать. Родион подоткнул одеяло со всех сторон после холодного пола, ступни неприятно пощипывало. Голова была полна мыслями о княжне Клеопатре, и, словно угадав его мысли, Маты уж сонным голосом пробормотал: «А к ты приглянулся? Ей Бог меня не проведешь. Ты бы, наведался как-нибудь развлек тетку с племянницей». Родион опять сел на лавке. Клеопатрин колом я наведаюсь, как ты изволил выразиться, только тогда, когда смогу что либо предпринять для возвращения наследства. «Опять все упирается в Плутарха. Ладно, но дай слово, что только эта книга окажется тебе в руках, то независимо от результата ты придешь с визитом к Леопатре». «Хорошо, — обещаю, — согласился Родион, а сам подумал, — в следующий раз я пойду в дом Миниха ночью и один».